Глава двадцать Ужин холостяка, вареные макароны с сосисками. Я поставил тарелку на стол и потянулся за бутылкой водки, так как есть эту бурду на трезвую голову никак нельзя. Макароны я переварил, сосиски на вкус напоминали картон. Оторвать бы руки таким производителям, а ведь еще пишут, что изготовлено по ГОСТу. Включил телевизор, чтобы что-то фонило, так как я теперь ненавижу тишину. Раньше обожал находиться один дома, а сейчас одиночество невыносимо. Почему-то в тишине я жду ее. Звонок в дверь отвлек меня от переключения каналов телевизора. «Привет», — сказал Костя, как только я открыл дверь. «Здорово». Не ожидал увидеть счастливого молодожена в час ночи на пороге своей квартиры. Ему сейчас положено из постели не выпускать молодую жену, а он ко мне приперся протянул ему руку для приветствия. «Пустишь?» — спросил друг после рукопожатия. «Проходи». Я отошел от двери и направился на кухню. Костя сам закроет за собой входную дверь. Он прошел за мной, увидев мой шикарный ужин, улыбнулся. «Только соленых огурчиков не хватает», — заметил он. «Чего нет, того нет. Присаживайся. Будешь?» Взглядом показал на распечатанную бутылку беленькой. «Буду. Наливай». «А ты разве не за рулем?» «Нет, я на такси. Значит, планируем серьезный разговор. Точно надо выпить». Я достал еще одну стопку, разлил алкоголь по ним и сам присел за стол. «За что пьем?» – спросил я. «За понимание», – ответил он и выпил содержимое рюмки одним глотком. Не понимаю, о чем ты. Но пьем. Я тоже осушил рюмку и поставил на стол. Я ждал, а Костя не торопился начинать разговор. Он смотрел то в окно, то на экран телевизора. Наконец вздохнул и начал. Ева мне все рассказала, сказал Костя, снова наполняя рюмки. Ты ее оправдываешь? Защищать ее пришел. Я сюда пришел не оправдывать Еву и даже не просить тебя ее простить. Я бы не простил». «Спасибо». Не ожидал таких слов от друга. Точнее, не от друга, а от ее брата. «Я знаю намного больше, чем ты. Но передавать тебе ее слова не буду. Когда захочешь, сам спросишь у нее. Нет желания ее слушать», — резко ответил я. Костя скривился, ему не понравился мой ответ. Но я имел на него право. Он откусил сосиску, скривился от ее ужасного вкуса, отложил в сторону. Конечно, желания выслушать ее у тебя нет, зато трахать ее в гостиничных номерах — до хрена. Я привстал, не желая это слушать. Сядь, я не закончил. Я знаю про вашу договоренность. Ну, про свидание и секс после моей свадьбы сразу скажу. Меня это никак не заботит. «Вы взрослые люди, и ваши брачные игры меня мало волнуют. Но меня волнует сестра, которая после ваших свиданий таскается по городу, подобно шлюхе, босиком, в разорванных колготках и в отвратительно вульгарном платье. Я категорически против этого. Еще раз я увижу подобное, я набью тебе морду». Я не просил ее так одеваться. «А ты не знаешь, почему она так вырядилась?» «Конечно же, я знаю». Я сам сделал все, чтобы она себя ощущала доступной женщиной. Вот она и оделась соответствующе. Я нервно опрокинул еще одну рюмку и, не запивая, налил следующую. И ее выпил. «Каждый вечер пьешь?» — спросил Костя. «Каждый. Ломает без нее. Ни к чему теперь скрывать свои чувства от него. Думаешь, мне самому было приятно увидеть ее в подобном виде? Я охуел, когда дверь открыл. Зачем тогда отпустил?» Довести до дома не мог. Она ушла, пока я в душе был. Знаю, это не оправдание, но мне было похер. Честно говорю. Тём, может, всё же стоит поговорить? Тебе ни одному плохо. Ей тоже не сладко. Она сама виновата. Никто и не говорит, что не виновата. Но если любишь, простить легче. Если любишь, то да. После того, как ушёл Костя... Я не могла найти себе места. Крутилась по дивану из стороны в сторону. Наконец встала и пошла попить водички. «Может, чаю?» — услышала я за спиной голос Марины. «Давай чаю», — согласилась я. «Лучше посидеть поболтать с подругой за чашечкой чая, чем сходить с ума от бредовых мыслей в голове». «Садись. Я сама налью». И включила чайник. «Нервничаешь?» «Да. И боюсь». Не стоит. Во-первых, Костя пошел только поговорить, и я считаю, что он имеет право на это. Во-вторых, если ты переживаешь, что он расскажет ему твои тайны, то не бойся, он этого не сделает. Он даже мне не рассказал. В-третьих, так продолжаться не может. Вы губите друг друга, причем специально и на зло, И это очень плохо. Может, тебе уехать? Она подала мне кружку. Только не подумай. Я тебя не выгоняю. Просто предлагаю вариант вырваться отсюда. Я думала над этим. Мой самолет через четыре дня. Надеюсь, я выдержу столько. Наверное, проведу все это время с любимыми родственниками и постараюсь не пересекаться с ним. Думаешь, получится? Что, провести время с родственниками? Да, даже мне было смешно. Чтобы я и добровольно провела больше одного часа с тетушками, «Не пересекаться с ним, думаешь, получится?» «Честно?» «Не знаю». Допили мы чай молча, после разошлись по комнатам. Не знаю, что Марина добавила мне в чай, а она определенно это сделала, так как чай был травяной. Я мгновенно отправилась на встречу с наведением, как только голова моя коснулась подушки. Из сна меня вывел громкий звук чего-то падающего. Мы с Мариной выскочили в коридор, «Офигеть! Два наших чудика, еле стоя на ногах, опрокинули шкаф. Они смотрели на нас круглыми пьяными глазами. Пять утра! Ну не сволочи!» Костя протянул Марине букет цветов. «Это тебе, любимая!» Чуть заикаясь, произнес брат и начал перелазить через преграду, точнее, через шкаф. «Дурень! Его можно обойти! Смотреть на это без конкретного Стёба просто нельзя!» Я, закрыв рот рукой, тихо хохотала. Марина лишь улыбнулась, приняла букет, поблагодарив мужа. Брата нехило штормила. Артем молча стоял у двери, опершись о стеночку. В какой-то момент Костя запнулся о собственную кроссовку, которую уперто пытался снять, и полетел на нас. «Черт, Костя, какой ты тяжелый!» Только и смогла сказать я, когда мы с его женой тащили его на кровать в спальню. «Со вторым алкогольником сама разбирайся», сказала Марина, снимая с мужа левую кроссовку. Я вышла в коридор. Артем уже сидел у стеночки, и рядом с ним стояла огромная мягкая игрушка. Ее трудно не заметить, но я только сейчас обратила на нее внимание. «Ты сказала не быть банальным», тихо произнес он, кивая в сторону игрушки. «Помню», — говорила. «Но от его оригинальности немного подзависла». Это не был огромный плюшевый мишка, которых обычно парни дарят своим девчонкам. Он подарил мне лунтика. Охренеть! Это сиренево-фиолетовое нечто с добрыми глазами и милой улыбкой. Я взяла игрушку и пошла в спальню. Легла на диван и отвернулась к стеночке. Через минуту я услышала, как он заходит в комнату. Повернув голову, чуть не рассмеялась, так как шел он исключительно на четвереньках. «Это ж надо так пить!» Он лёг рядом со мной, по-хозяйски обнял и прижал к себе, поцеловал в макушку и засопел. Уснул. И я, прижавшись к нему как можно ближе, уснула с улыбкой на лице.